Является, касаясь сажень в плечах, голубые глаза, характеристику с Кетского шпалозавода подает, где сказано, что имеет среднее образование, что выдавал на гора по две с половиной нормы. Простите, Зеленин, спрашиваю я его, нельзя ли узнать причину вашего ухода из коллектива Кетского шпалозавода? Пожалуйста, отвечает. Я ушел оттуда после драки с мастером. А не извольте ли объяснить, чем была вызвана драка? А мне морда мастера не нравилась. Забавно. И вы хотите работать на нашем заводе? Не только хочу, но и буду. У вас трех рамчиков не хватает, а найти хорошего рамщика не так просто. Ну и нахал. А если вам мое лицо не понравится, тоже повезете в драку. Да я бы сейчас дал бы вам в морду, если бы деньги не кончились. А я деньги люблю. Значит, только деньги и любите, ухмыляется. Давай-ка, волынку не тяни, Балантин, а принимай, или пошли меня куда подальше, где качуют туманы. А мне, дорогие друзья, действительно, позарез нужны рамщики. И, дорогие мои друзья, я принимаю его на работу, и Борис Зеленин начинает свою трудовую деятельность. Длинно расписывать его художество я не буду, так как главное в финале. Коротко все это выглядит так. Только за три первые недели Борис Зеленин затеял две крупные драки с парнями, а в начале четвертой недели учинил в клубе такой дебош, что участковый пришел ко мне домой рано утром и сообщил с торжеством, что Зеленин сидит в отделении, и уж теперь-то для суда материала достаточно. Однако милиционер со мной советуется, так как во вчерашнем номере районной газеты в списке лучших рамщиков района Борис Зеленин числится первым. «Что будем делать?» — вежливо спрашивает участковый. «Все ли воспитательные меры исчерпаны?» А я сижу и читаю 48 листов протоколов. «Боже ты мой! Чего здесь только нет!» Сажайте, говорю, к чертовой матери. А сам тоскую, ведь такого работника отдаю под суд. Зайдите, говорю, с ним ко мне еще разок. Чем черт не шутит? И вот происходит чудо. Настоящее чудо, друзья мои. Ибо ничем иным, кроме чуда, не объяснишь такой крутой загиб человеческой натуры, который привел Бориса к исцелению. Часа через два приходят они ко мне, усаживаются. Молчат. Ну что, Зеленин, говорю, доводевался, опять в тюрьму. А он молчит. Сидит печально на стуле, глядит на меня из-под лобья, и лицо у него бледное. Естественно, я говорю, струсили Зеленин. Испугались, когда запахло тюрьмой. А ведь предупреждали же вас. Молчит. Кривится, но глаз с меня не сводит. И вдруг тихо просит: Не сажайте меня. Слово даю, что ничего плохого никогда обослышите. Не буду больше драться и хулиганить. Мы с участком переглядываемся. Ничего понять не можем. Верить ему, не верить. А он опять говорит. Не буду я больше. Почему мы вам должны верить? Из-за мышки. Что? Из-за какой мышки? Серенькая мышь. Она сегодня под утро в камере из норки вылезла. Слушайте, Зеленин, не морочьте нам голову, какая мышь? Откуда вылезла? Причем тут мышь? Серенькая, говорит, маленькая. Видно, как под кожей сердце бьется. Вы что, убили эту мышь? Нет, отвечает, убежала в норку а хвост тонкий, членистый, как у ящерицы. И сквозь кожу видно, как сердце бьется. Ну и что, Зеленин? Какая связь между мышью и вашим поведением? Молчит. Переглянулись мы с участковым. Видим с человеком что-то творится, какая-то перемена в нем. Последний раз, Зеленин, больше веры не будет. И что вы думаете, друзья мои, Проходит месяц, другой, третий. Борис работает, в драке не лезет.